Иногерникой, предвосхитившей знакомство ее автора с Пикассо. Забавная параллель. В Москве молодая Орлова сопровождала игрой на рояле фильмы того же толка, что и те, которые с юношеским упоением выворачивались наизнанку семнадцатилетним цензором Григорием Александровым. «И я лечу, преград не зная, Над морем жизни пролетая, Как чайка над пучиной вод». Противоречия меня соткали, Противоречий нет во мне, Меня ведь нет, меня солгали, Я наяву живу во сне. Стихи 17-летнего поэта Григория Александрова. Глава 4. Родившись в 1903 году в Екатеринбурге в семье уральского горнорабочего, мечтавшего дать детям образование, а средств на учение не было, 12-летний Гриша был определен на работу в городской театр. Как тогда писали, он много испытал, многое испробовал. Рассыльный, помощник бутафора, помощник осветителя. После победы советов Гриша поступил на курсы режиссеров рабоче-крестьянского театра. В это же время, а это было время наступления на Екатеринбург адмирала Колчака – К дому, по выражению Александрова, прибился крепенький, сердитого нрава паренек. Имя прибившегося паренька было Иван Пырьев. В ноябре 19-го, после отступления Колчака, Гриша с Ваней принялись налаживать художественную самодеятельность в таком интересном месте, как клуб ЧК. Как видно, наладили они ее изрядно. По окончании курсов и по рекомендации органов – Александрова послали руководить фронтовым театром в Третьей революционной армии. Работа была такая. Ночью писали пьесу, днем ее ставили, вечером играли спектакль. Вот слова одной из их пьес. «Сами станем королями, будет хлеб у нас у всех, завладеем мы полями, мир услышит вольный смех». Сцена помещалась на железнодорожной платформе, чтобы артистам было куда прятаться во время обстрелов. Декорации изготовлялись из уральского железа и всякого реквизированного добра. В углу Хамани одной из шадринских деревень играли в здании школы, первый спектакль в здешних местах. Перепуганные крестьяне стали свидетелями первых режиссерских опытов будущего кинематографиста, По его замыслу предполагался такой эффектный финал. Действующие лица выхватывали сабли, разумеется, настоящие, других не было, и замахивались на зрительный зал как новоображаемого противника. Лихая эта мизансцена дала непредвиденный результат. Запуганное население, увидев в руках красноармейцев оружие, наконец-то сообразило, для чего Его согнали в школу и стало молча и быстро выпрыгивать в окна. Зал опустел. Представление удалось. Вернувшись с театра военных действий, молодой Григорий организует все с тем же пырьевым, видимо, не настолько революционно продвинутым, детский театр. Суд над епископом, скороспелый и вряд ли пригодный к употреблению плод нескольких ночей, был густо унавожен лозунгами типа «Ломай застывшие традиции». Из Москвы поступали донесения о хулиганствах Маяковского, инноваторстве Мейрхольда. Александров с несколькими другими энтузиастами хулиганили по-своему. Члены клуба «Хлам» – художники, литераторы, артисты, музыканты – они отправлялись на галерку театра или концертного зала, и когда беззащитные Тенор, надувая зоб, вступал за милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы раз. Вся банда начинала свистеть, шикать, греметь трещотками. Их выгоняли, они появлялись снова. Под впечатлением рассказов о Маяковском, Александровская компания ходила босиком с ранней весны до поздней осени. Носила длинные волосы и синие блузы с неприлично широкими штанами. Приезжавшие в Екатеринбург театральные группы, естественно, не знали в лицо молодого инструктора. И вот он с начальственным видом появлялся – босоногий мальчишка, от которого зависело утверждение или запрет привезенного спектакля. За принципиальное хождение босиком меня звали в театре босоногим комиссаром. С нескрываемой ностальгией по своему цензорскому прошлому –